Олег Рой Мир над пропастью Глава первая Калейдоскоп воспоминаний Облетела листва У природы свое обновление И туманы Ночами стоят и стоят над рекой Песня, звучавшая из старенького динамика в Центральном парке Озерска, соответствовало не только погоде, но и настроению Игоря. Середина осени в этом году отличилась неожиданно теплыми днями и холодными промозглыми ночами, отчего туманными были не только ночи, но и большая часть утра. Восьми, вернее, уже почти девятилетняя Ася, она же Настена, которую Игорь каждое утро отводил через парк в школу, ужасно боялась этой молочно-белой, непроглядной пелены. И вложив свою маленькую ладошку в отцовскую руку, другой рукой, для верности, придерживала Игоря за край куртки. Отчего-то ей казалось, что так безопаснее. Путь был не то чтобы очень длинный, но и не короткий. Игорь шел медленно, подстраиваясь под мелкие шажки дочери обычно она подпрыгивала на ходу или убегала вперед, а потом разворачивалась и мчалась навстречу с радостным криком бросаясь в его объятия. но сейчас дочка шла рядом притихшая и настороженная. Запах жены листвы игорь обожал с детства возможно потому что с осенними месяцами в его жизни были связаны важные и невероятно счастливые события. во-первых, Сам он родился в конце октября. Чем собственный день рождения не повод для радости? В дружной семье Быковых он был единственным ребенком. Да еще поздним, а потому особенно долгожданным. Откровенно говоря, баловали его невероятно. Родные и близкие готовы были жить для него 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. А уж такие события, как день рождения и именины, в его семье праздновали и то, и другое, естественно, выделялись особо. Меню для детского праздника начинали обсуждать чуть ли не за месяц. Мама и бабушка проявляли такую изобретательность, что их творение впору было отправлять на конкурс кулинаров. «А какие ему дарили подарки!» Жили они небогато, и даже будучи совсем маленьким, Игорь понимал, что любящим его взрослым приходится себе в чем-то отказывать, чтобы накопить, например, на электрическую железную дорогу или громадный конструктор. Случалось, подарки бывали и не кстати. Когда он в 12 лет незадолго до дня рождения увлекся фотографией, этот факт от чего то остался незамечен родственниками. И вместо долгожданного фотоаппарата ему преподнесли игрушечный автопарк с большим гаражом и пультом управления для машин, по которому он сходил с ума аж полгода назад. Игорь никак не показал своего разочарования. Более того, старательно изобразил восторг и даже устроил показательную игру под умильными взглядами родителей и бабушки, уверенных, что доставили ему самую большую в мире радость мальчик любил родных. Ему в душу навсегда запал разговор, подслушанный как-то в маленькой кладовке около кухни, куда бабушка послала его за прошлогодней подшивкой работницы. Он немного замешкался, изучая содержимое ящика с инструментами, потом спохватился, ведь бабушка не любила ждать, быстро нашел нужную стопку и собрался уже вернуться в комнату, когда услышал разговор во многом определивший его отношение к жизни. «Эх, Толя, избалованный вырастет у вас пацан!» — назидательно увещевал сослуживец отца, толстый и усатый Михаил Тимофеевич. Видимо, они с отцом зашли перекусить в обеденный перерыв, такое изредка случалось. «Так с дитями нельзя!» «Это он сейчас у тебя такой послушный!» «А как вырастет, наплачетесь вы с ним!» «Ни к чему им все время потакать!» Дальше последовал длинный монолог о воспитании с теоретическими выкладками и практическими примерами. Из этого монолога мальчик почти ничего не понял, но слушал внимательно. Сам Макаренко, дядя Миша, имел двоих сыновей, один из которых сидел в тюрьме, а второй был запойным алкоголиком. Но об этом Игорю стало известно, уже много лет спустя. А тогда он притих между стеллажами в тесной кладовке. Почему-то стало так обидно, что захотелось плакать. Даже не из-за того, что никогда не нравившийся ему Михаил Тимофеевич пытался обвинить его в чем-то непонятном, что он непременно сотворит, когда вырастет, а от того, что его, оказывается, не любят, а просто балуют и потакают. Слова были малознакомые, но неприятные. «Игорь, ты в Африку, что ли, отправился?» Бабушка в недавнем прошлом была завучем младших классов, поэтому голосом обладала громким и звучным. Он вжался в угол кладовки под вешалку, где висели старые плащи и зонты. «Выйти сейчас!» означало признать, что он бессовестно подслушивал. Проскользнуть мимо кухни незамеченным было практически невозможно. Но сколько же можно вот так сидеть, притаившись? Вдруг бабушка устанет дожидаться и отправится его искать. Тогда получится совсем некрасиво. От отчаяния и растерянности Игорь тихонько заплакал. Он вцепился в рукав маминого дождевика и больно закусил губу. Впервые в жизни он понял, что такое стыдно. Сейчас бабушка придет за ним и скажет, что его только за смертью посылать. Это ее любимая поговорка. Отец, услышав, выглянет из кухни, а за его плечом появится противный толстый дядя Миша, который произнесет довольно. «Ну вот, я же предупреждал. Сейчас он уже подслушивает. А что будет завтра?» «Подумайте, как избаловали парня!» «Не найдешь работницу — принеси мне крестьянку!» Бабушка не унималась. И, наконец, выдала место его нахождения. На кухне наступила тишина. Отец и его собеседник замолчали. Слышно было только, как тарахтел холодильник. Игорь зажмурился. «Вроде так легче. Словно ты невидимый. И в этой страшной тишине прозвучал голос отца, неожиданно громкий, словно он нарочно стремился, чтобы сын его услышал. "Нет, Мишаня, ты не прав. Балуют, чтобы откупиться, когда не могут дать достаточно любви. А, мол тебе, сынок, машинку, мороженое и двухгревины на карусели. На тебе, дочка, платье и дорогую куклу. Только внимания от меня не требуй и времени. А мы Игоря любим" «И бережем. И когда он станет взрослым, ему тоже захочется так же заботиться и о нас, и о своих детях. Тот, кого искренне любят, никогда не вырастет ни плохим, ни несчастным. Запомни!» Игорю показалось, что это «запомни» относится именно к нему. Он нащупал в темноте стопку журналов и бросился к бабушке. Страх обнаружить себя почему-то исчез. Слова, сказанные тогда отцом, он действительно запомнил. И помнил до сих пор. Только ни родителей, ни бабушки уже давно не было на свете. Радио тянуло. Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Второе, за что он был благодарен осени, — знакомство с Алей. Целых 10 лет назад. А такое чувство, словно все произошло вчера. Были еще живы родители, даже бабушка. Потом они ушли быстро, один за другим, словно успокоились, когда он женился. И когда убедились, что в семье у него все благополучно, как и было всегда у них, как и должно быть у всех. «Мы отдали тебя в хорошие руки», — шутила мама. И не ошиблась. Альку совсем не изменили ни прошедшие годы, ни рождение дочери. Она осталась точно такой же, как была до их свадьбы, и даже до знакомства с ним. Игорь помнил ее рассказы о детстве и юности и находил в ее воспоминаниях те же штрихи, которыми отчасти была отмечена их нынешняя жизнь. Тот сентябрь выдался невероятно жарким. Чуть ли не до октября все ходили в майках и сарафанах и с недоумением поглядывали то на градусник, то на календарь. «Это не бабье лето, это прям-таки бабья осень», — улыбалась бабуля. Она выглядела тогда особо оживленной, потому что неумолимо приближалось событие, весьма значимое для ее жизни.